Глава третья. Весна в хлопотах. Апрельская весна вовсю хозяйничала в Андреевском поместье. Только недавно сошел лед с ямницы, и разросшаяся река шумно гнала свою мутную воду с ветками и мусором кустью. Кое-где на поляне и вырубках еще виднелись полоски снега. Но уже было понятно, что неделя, другая все стает. и подсохнет под жарким солнцем кормилица земля, давая жизнь дружным зеленым всходам. В небе еще тянулись последние караваны птиц, возвращавшихся из долгой зимовки, а с ближайших озер, прудиков и болот уже доносилось кряканье, чивиканье и гогот всех тех, кто спешил завести семью и дать жизнь своему новому пернатому потомству». С ближайшей же вырубки раздавались крики и щелканье самострела. Там шла пристрелка тех двух реечных арбалетов, что уже успел сладить мастер Кузьма в своем закутке избы у оружейки. Возле огневого рубежа стоял сам сотник и наблюдал в бинокль, как входят в мишень арбалетные болты за сто метров 140 шагов от стрелка. На рубеже ведения огня рядом с сотником стоял сам мастер и что-то там подкручивал да настраивал блестящими хитрыми инструментами в своем творении, самом совершенном на тот момент личном стрелковом оружии, а именно в мощном ручном речном самостреле. — Ну-ка, давай, Митяй, по центру бей тремя болтами. — Только в валик ложу упри поплотней. И спуск на паузе вдоха и выдоха делать не забудь, — отдал команду отец. Раздался щелчок, и Андрей кивнул одобрительно. Вот, теперь в самый центр болт влепил. Давай-ка еще двумя туда же повторить для стабильности боя, и будем считать, что оба самострела мы пристреляли. — Ну что, Кузьмич, глубоко в брус болт входит, — показывал мастеру глубину пробоя Андрей. — Да, Иванович, больше ладони, одна дыра будет, — почесал лоб мастер. — А по твоей метричной до да через десяток системе измерения ты-ка вообще на все девять санти и метров в дерево вошел. Показывал он спицу, вынимая ее из свежего отверстия в брусе. — Давай-ка похулиганим немного, — предложил сотник, устанавливая к мишени прочный щит дружинного пешца, — А за ним еще и легкий металлический шлем всадника приладил по центру. Резкий звон с рубежа мишени известил, что болт попал туда, куда надо, и когда зрители отодвинули щиты, их взору открылась удивительная и занятная картина. Мало того, что бронебойный болт пробил насквозь сам щит и шлем, так он и в сосновый брус даже сумел зайти на пару сантиметров». — Удивительной силы оружия был этот речник-самострел. Настоящая гроза для защищенного броней средневекового воина. Это именно в их усадьбе новгородский мастер Кузьма смог осмыслить, понять принцип его работы и даже смог смастерить и довести до ума пару своих изделий. Осталось только найти прилежных подмастерьев, Отстроить хорошие мастерские с набором инструментов, да найти хороший материал для изготовления механизма и плечей до И тогда можно уже будет освоить выпуск изделий для своей стремительно растущей дружины. Вокруг усадьбы кипела работа. Большая часть артельных обтесывали бревна, укладывая их по размерам в большие пачки. Несколько плотников занимались изготовлением досок. Сначала с помощью клина толстое бревно раскалывалось посредине, а затем каждая половинка ствола расщеплялась на дольки, и каждая из них потом обтесывалась топором, скобелем и еще сглаживалась рубанком. Только вот после этого и получалась сама доска. «Очень трудоемкая и тяжелая работа, согласитесь. Это вам не пилорама нового времени». Здесь все больше ручками или горбом, своим или соседским, без разницы. Хотя соседским, конечно же, все-таки предпочтительнее будет. У воинской дружины был свой тяжкий труд — крепить ратные умения, проливая бильно пот, дабы сохранить в будущем свою кровь и кровь своего боевого товарища. И обережные десятки, коих с приходом отдельных дружинников и даже групп в последнюю пару месяцев набралось уже полных три, отрабатывали свои боевые задачи с превеликим усердием. В это самое время первый десяток Филата с крепостным звеном Анисима из небольшого наскоро собранного учебного строга отбивал приступ двух других десятков Тимофея и Степана. Работа здесь шла на совесть. Только были слышны стук учебных мечей да копий по щитам и возгласы бойцов, подбадривающих друг друга. Пока основная масса защитников крепостью вывязла в позиционном бою на ее северной и западной стороне, стремительно сбрасывая приставные лестницы и шесты штурмующих. К ним с юга стремительно на конях подлетело степное звено Азата. Свистнули волосяные арканы, и вот наверх острого стремительно взлетели четыре всадника, сыновья Звиньевого, Ренат с Маратом, их родич Мугатар, да сын сотника Митя, и временно до школы приписанный к степным воинам. Минута, и был повержен единственный дежурный защитник южной стены. А звено, уже разбившись на пары, ударило дружно в тыл основной обороне, синхронно работая при этом саблями и прикрывая друг друга щитами. — Все, все, стоп! — раздался крик со свистом заместителя сотника Климента. — Лох, Филат! Десяти минут даже не продержались твои бойцы в последней осаде. Словно бабы на плетне повисли, что к соседке в огород полезли, да и застряли там. — Это к вам вообще в школу к детям придется пойти. Вот уже совсем скоро сюда придут сопляки, вот и будете с ними в одной связке работать. О что! Седой да малой, вот же будет красота!» И засмеялся вместе со всеми, кто только был рядом, испобедивший в учебном бою стороны. Филатские слазили и что-то угрюмо бурчали себе под нос. «Обидно было, вот так вот просто!» А простволосица, бывалым и седым воином, словно каким-то детинцем, мечом неопоясанным. И Филат, чтобы хоть как-то снять свою досаду, озвучил общую мысль всех своих соратников. — И в жизнь, Климент Петрович, не взял бы нас в осаде. Тоже знать наперед-то мог, что эти степны тыла ударят, пока мы вот тут со всеми бой ведем. — А вот это он зря сказал. Усмехнулся азат, сворачивая особой скруткой свой волосяной аркан. И точно, над поляной понеслись такие обидные громкие эпитеты, из которых всем слышавшим стало вдруг предельно ясно, что десяток недоношенных головастиков из дальнего волчьего болота только и годен на то, чтобы с пиявками там шуры-муры водить, да улиток ублажать в тайне от тех же самых пиявок. А как воины, они в вовсе-то негодны. А надо бы еще, пожалуй, посоветовать сотнику, дабы перевести всех этих дармоедов в помощь на кухне. Ну, вон хоть в прислугу. к Кротикиной жене, главной кухарке усадьбы, Миронье, например. Да ведь оттуда, похоже, их грязной тряпкой погонят за шей. Не уживутся ведь, и там умение нужно». Так и останется их определять в помощь старшине Лавру, чтобы, опять же, был кому нужники чистить. В общем, лучше бы Филат промолчал, да не накалял страсти, и было видно, что эта здравая мысль уже давно витала в головах всего Панурова и ахайного десятка. И «Это еще звено разведки в дело не включилось. Незачем было с таким-то горе вояками». Добил в самом конце Клим, и поменявшиеся десятки снова начали готовиться продолжить свою ратную учебу. Только теперь сверху занимал оборона уже десяток Тимофея, прекрасно понимая, что теперь легко ему не будет, и раздосадованные поражением товарищи сделают все, чтобы снять с себя готовую вот-вот налипнуть кличку «Головастиков». В мужском кругу такие обидные прозвища пристают очень быстро. И каждый из присутствующих это знал прекрасно. Чуть поодаль от учебного острога шла боевая учеба звена разведки. Отрабатывались приемы снятия сторожей и дозора. Роль сторожа была засевой. К нему же пытались незаметно подобраться бывший промысловик-охотник Рочка и Карел Мартын. А за всем приглядывал со стороны начальник разведки, суровый и вредный ветеран-ворун. И все вроде бы получалось у разведчиков. Ни раскисший снег не скрипнул под тяжестью серых балахонов, ни веточка под леска не колыхнулась, выдавая. Вообще никакого движения не было вокруг. Вот-вот уже взметнутся над землей две фигуры, подминая под собой незадачливого караульного, и затолкают в его мычащий рот тряпку. Но в последний миг раздался пронзительный свист, взметнулась над головой сторожа сабля и пошла выводить невидимые глазу узоры в весеннем воздухе. — Стоп, все! Вы еще на Булат там киньтесь со своими-то горячие лесные парни! — осадил своих пластунов в звеневой разведке ворон. — Лох, крадетесь, лесовики! А ведь еще из промысловиков будете! Как вы зверь-то глаза отводили, когда вон простого рязанского мужика обмануть даже не смогли! И успокоил задохнувшегося от возмущения саватея. Тихо, тихо, сова, пошутил я. Рязанского дряхлого дружинника из дрявой Рязанской сотни обмануть не смогли. И опять съязвив поднял успокаивающие руки. Извиняй, Саватей, ну не лесные вы бойцы там были. Вам, ваше Рязане, все бы с булгарами до да мордвой или черемисами ратиться». «И откуда только ты сам-то такой вот, Гожий, в этом деле там высхался? Никак не пойму. Давайте, меняйте теперь. Сейчас Родька на стороже встанет. Глаза закроет и будет пять раз по сто медленно-медленно считать. А вы попробуйте, как ласка, к нему не слышно прокрасться. Поглядим».